А распрощавшись, ведь волей-неволей им придется расстаться. Он отправится в свою хижину, а она к себе домой. Должно быть так. хули придет в рощу и идет оттуда одна. Так она и будет. Тогда спрячьтесь, подкараульте ее при возвращении, убедитесь в том, что она одна, А когда она пройдет мимо вас, хватайте ее, бьюсь об заклад, она вас не узнает. И тащите в лес. А потом придете ко мне и сами скажете, так ли уж хочется вам взять хули в жены, или вы предпочитаете оставить ее охотнику? Понятно, со смехом ответил живодер. А вдруг она меня узнает? А вы переоденьтесь. Ночью, да еще переодетого, ни за что не узнает. К тому же перепугается. Но как же мне переодеться? Обредитесь в костюм охотника, наденьте кожаную маску, да закутайтесь в плащ. Превосходно. Если все сойдет удачно, то либо я и думать забуду о своей прихоти, либо девчонка перестанет ломаться и выйдет за меня замуж. «А уж если дело сорвется, придумаем что-нибудь похитрее». «Ну чего уж хитрее?» «Ну, прощай, пойду, все подготовлю». «Ах да, пришли ко мне кого-нибудь из слуг. Я передам с ним телячью кожу для твоего маленького Даниила. Не забудь только». Педро был так увлечен своей затеей, что, столкнувшись в дверях таверны с высоким человеком в черном плаще и черной шляпе, украшенной пером Гуакамайи, почти не обратил на него внимания. А новый пришелец направился прямо к хозяину и тоном человека, привыкшего повелевать, спросил, «Кто это был здесь?» Сеньор, ответил Исаак, его зовут Хуан. По кличке, медведь Толстосу. Моряк? Нет, сеньор, он живодер. А, а, протянул незнакомец с глубоким презрением. Я почему-то решил, что он моряк. О ком он говорил? А Хули, одной из местных девушек, О какой же это Хулии? О Хулии Лафонт. Дочери Густава Лафонта? Да, сеньор. Отважного моряка, который умер в этих краях от чумы? Того самого. Негодяй. Пусть только попробует гнусный мясник тронуть хоть волос с головы этой девушки, пробормотал, словно про себя незнакомец. «Значит, свидание состоится сегодня вечером?» — продолжал он. «Да, сеньор. Пальмас Эрманас?» «Да, сеньор. На юг. от я не нуждаюсь в объяснениях». «Возьми. Что вы мне даете? Испанскую унцию?» «Ну за что, сеньор? За твое сообщение. Прощай». Старик, пораженный такой щедростью, рассыпался в благодарностях, Но незнакомец даже не взглянул на него и, закрыв лицо плащом, вышел из таверны. «Бог Израиля!» — воскликнул старик. «Бог Авраама! Иначе это герцог! Какое? Не герцог, а принц! Больше того, король! Золотая унция за такую малость!» И он поспешил на свою половину, чтобы рассказать жене о невероятном событии и спрятать золото. Когда Педро Живодер вышел из таверны, уже начало темнеть. Немешко он направился домой, решив взглянуть по пути на дом Хулии, стоявший почти на окраине селения в густых зарослях цветущего кустарника. Медведь толстосум, крадучись, как шакал, подстерегающий добычу, обошел вокруг изгороди. Из окон дома лился свет, притаившись там, где изгородь подходила поближе к дому,